Рорик, прошептал я Тот спал на кровати в трех метрах от меня И мерно похрапывал, отвернувшись к стене Рорик, проснись! Чуть громче, прошептал я, стараясь не двигаться. Тот все так же спал. «Рорик, бля!» — рявкнул я. Храп прекратился, и тот повернулся лицом ко мне. Глаза открылись не сразу. Сначала парень что-то пробормотал, покашлял и потом поднял веки. Его лицо сначала было спокойным. Он глянул на меня, хотя и вряд ли что-то видел в темноте. «Рорик, только не пугайся!» — прошептал я но я не успел ему ничего объяснить, как он сам перевел взгляд на окно и увидел зависший в воздухе силуэт. Я должен был предугадать его реакцию. Рорик заверещал громко и пронзительно. Фигура за окном мгновенно скользнула вниз. Я тут же поднялся с постели и подбежал к окну. Наблюдатель побежал вверх по улице, а из рук у него торчали какие-то шланги. «Ты знаешь, кто это был?» Спросил я Рорика, открывая окно. «Откуда?» Продолжать беседу смысла не было, и я полез в окно. Благо спал я в одежде как раз на такой случай. Правда, я больше боялся нападения, а не подсматривания через окна. Я осмотрел окно снаружи. Под ним не было ни крыши пониже, ни карнизика, на котором можно было стоять. Ничего, что объяснило бы эту чертовщину. Но вокруг оконной рамы в кирпичной кладке были небольшие сколы, будто кто-то забивал в нее стальные колышки. Но это я бы точно услышал. «Ты куда? Не оставляй меня тут!» – жалостливо произнес Рорик. «Не бойся, дорогая, я вернусь!» – сказал я. Второй этаж – это не так уж и высоко, особенно когда тело не тяжелее 60 килограмм, зато живучий любого таракана. В паре метров от нашего здания была крыша соседнего, но рисковать на нее прыгать я не стал. В случае неудачи можно было упасть головой вниз, и тогда вряд ли моя живучесть мне поможет. И даже в случае успеха есть риск провалиться в здание или же нашуметь так, что ко мне сбежится вся ночная стража. Таинственный наблюдатель тем временем скрылся во втором по счету проулке. Это меня и подтолкнуло к действиям. Отбросив сомнения, Я прыгнул в окно. Пара секунд свободного падения. Сердцебиение разогналось до предела. А затем удар по ногам. Ступни осушило, в голове загудело, в глазах замелькали искры. Хотелось заорать, но я сдержался. Не теряя времени, я побежал вперед, понимая, что уже, скорее всего, потерял незнакомца. А может, это и вовсе ловушка, в которую я глупейшим образом сейчас попадусь. Хотя в таком случае проще было подстеречь меня под окном и напасть в момент приземления. Чутье мне подсказывало, что никакой угрозы нет, поэтому я прибавил ходу. Забежав в проулок, я никого не увидел и побежал вперед. И тут активировалось чутье. Я насторожился и приготовился уклоняться неизвестно от чего. Но, к моему удивлению, ничего не произошло. Зато я снова увидел убегающего. И, мягко говоря, удивился. Тот карабкался по стене, используя те самые шланги из рук. Они впивались в кирпичную кладку, оставляя зарубки. Незнакомец напоминал паука, только не с восемью лапами, а с двумя. Но это ему не мешало подниматься по стене. В моей голове сразу пронеслась мысль. Если клан дня имеет способности стихийного характера, сумеречные псионические, то, выходит, это навыки ночного клана. Но что это за странный навык? Трансформация тела? А может, это и не человек вовсе? В любом случае, что мне мешало проверить, смогу ли я так? И я проверил. Сосредоточившись на том, что хочу сделать, я напряг руки и даже направил в них энергию. Только вместо изменения самих рук от меня разлетелась вся лежавшая вокруг пыль и мусор. Сработала пси-способность а убегавший в это время уже оказался на крыше трехэтажного здания, на котором даже пожарной лестницы не было. Я побежал вдоль этого здания, оказавшись на другой улице. К его крыше прилегало соседнее здание, а к нему и другие. Они тянулись вдоль улицы, соприкасаясь друг с другом или же имея минимальное расстояние. На всякий случай я проследовал вдоль этих зданий, хотя особо и не надеялся встретить беглеца. Но ему даже убегать больше не нужно, просто остаться на крыше и дождаться своих. От этих мыслей мне стало не по себе. Выходит, ночной клан что-то заподозрил и теперь следит за мной. А еще сумеречный клан ищет преступника с такими же способностями, как у них. Но самое плохое, что они могут вычислить меня телепатически. Да уж, с каждым днем я оказываюсь в заднице все глубже и глубже. Еще и ввязался в бандитские разборки Рорика. Хотя тут я сам виноват, что сорвался и ударил Тухлого. Нужно было просто стерпеть оскорбление. Тем более такие мелочные. Подумаешь, объедками в меня бросил. Ладно, хватит рефлексий и нытья. Нужно вернуться к этой истеричке Рорику, пока он не добавил нам проблем. Уходя, я ощущал на себе внимательный взгляд. Этот мудак все еще следит за мной. И что ему нужно? Убить? Тогда почему убегает? Чем дольше я в этом мире, тем больше у меня вопросов. Рорик сидел за столом возле кафешки и попивал свежезаваренный чаек. Никаких признаков недавнего перепуга. Даже волнение незаметно. «Догнал извращенца!» – поинтересовался тот, когда я подсел к нему. «Ага, вот он сидит, Олега попивает». «Это Олеговка! Олеговка!» По слогам отчеканил Рорик. И почему это я извращенец? Да потому что заорал от восторга, когда понял, что за нами наблюдают. Это был не восторг, я... Ну, испугался? Нет, просто заорал. От удивления, вот. А, ну да, я думал, от удивления поднимают брови, а оказывается у вас все иначе. Ладно, хватит издеваться, это моя фишка. Я отвечаю за настроение, а ты всех гасишь. Нормально ты устроился. Ну, короче, не догнал я его. Зато узнал, что он из ночного клана, наверное. С чего ты взял? Ну, у них же шланги из рук вырастают. Не только шланги. Они могут менять части тела под свои потребности. Например, превратить руку в клинок или щит. Точнее, не руку, а вещество, создаваемое частицей. Чаще всего они используют тентакли с клинком на конце. Примерно как и у Ноксов. «Ты про тех хвостатых тварей с ядовитым шипом на хвосте?» «Ага. Но это первый ранг. Другие похуже будут». «Ясно. Только не ясно, что им нужно от меня. Думаешь, они догадались, кто я?» «Без понятия. Так с чего ты взял, что тот тип из ночного клана?» — спросил Рорик. «Ну как? Ты же сам сказал, что это навык ночников». «И что? У тебя тоже есть навыки сумеречников. Но ты же не из их клана». «И это странно. Не находишь?» «Да, ты прав. Скорее всего, он из ночных, но это не точно. В любом правиле бывают исключения». «Слышь, философ, мне нужна информация. Может, ты к розелле завалишься с букетом цветов и разузнаешь там свежие новости?» «Тогда уж не с цветами, а с бутылкой рому и десятком серебрух. Значит, нужно денег раздобыть. Что там насчет Тухлова?» «Кстати, насчет этого. Я тут послушал разговоры дневных на первом этаже. Все говорят об его смерти». А его люди реально залегли на дно и не высовываются. Кроме одного. Старый похотливый ублюдок по прозвищу Красавчик. У него самая большая часть сбережений Тухлого. По слухам, это около сотни монет. «Всего-то ты меня за 10 продал». «Золотых». Один золотой – сотня серебра. А за сотню золотых можно дом в верхнем квартале купить. Или 10 домов в нижнем. «Ну, это меняет дело. Так что там с этим Красавчиком?» Он интересные слухи распространяет, мол, он сам прикончил тухлого из-за каких-то разногласий, а теперь угрожает остальным. В общем, он хочет занять место босса. Я себе смутно это представляю, но допустим. Так где его найти? В порту у него есть небольшой ларек с фастфудом. Он использует тухлую рыбу и бездомных животных, чтобы готовить всякую гадость. Зато стоит копейки, так что люди берут. Так ты предлагаешь убить этого ублюдка и забрать его деньги? уточнил я. «Нет, ты что? Я пацифист, ты забыл. Убивать никого не надо. Хотя без него смерть городу будет лучше. Особенно бедным собачкам и котикам. Я предлагаю просто украсть у него деньги». «Просто украсть? Ага. У криминального авторитета. Просто. Очень». «Ну а что? С твоими навыками это расплюнуть. Почему тогда другие кланы это не сделали до сих пор?» Так он им приплачивает. Им лишний раз марать руки неохота, занимаясь всякими мелкими разборками бандюков. Проще забирать треть дохода и не париться. А теперь подумай, если он им приплачивает, то они вряд ли закроют глаза на эту кражу. А я и так в розыске, как изгой. И отдельно меня ищут ночные и сумеречные. Так никто не узнает, что это ты. Измажешься мазью, заберешь деньги и все. Все будут искать дикаря, а ты ни при чем. «Рорик, твою ж мать! Может, ты сам их украдешь? Притворишься проституткой? У дикарей очень правдоподобно вышло. Потом откусишь красавчику член и потребуешь за него выкуп». «Ага, очень смешно». «А я и не шучу. Думаешь, меня подпустят к нему? А резню средь бела дня устраивать – так себе затея». «Да и среди ночи тоже». «Если ты еще не понял, то я не по мужикам», – обиженно буркнул парень. Да знаю я твои вкусы. Розелла прям воплощение женственности и красоты. Но у нас с ней деловые отношения. Я ей секс, она мне услуги. Так и с красавчиком по той же схеме. Да иди ты, сказал он и встал из-за стола. Ладно, извини, куда ты? К Розелли загляну, узнаю последние новости. Ладно, но ты подумай насчет красавчика. Рорик что-то пробурчал себе под нос и скрылся за углом сияния. Я же пошел искать укромное место, где можно немного потренироваться. Бродить пришлось целый час. Но это пошло мне на пользу. Я очистил голову от тревожных мыслей о кланах, дочери, прочей херне, творившейся в этом мире. Одно можно сказать точно. Чтобы достичь своей цели, нужно стать сильнее. А в моем случае хотя бы научиться использовать свои способности». И если с телекинезом все более-менее понятно, то телепатия и изменение тела остаются для меня загадкой. Хотя нет, телепатия тоже в целом понятна. Я могу чувствовать опасность и чужое присутствие. Правда, насколько силен этот навык, я не знаю. Но начну с тентаклей. Если мои основные враги – ночной клан, то я не должен уступать им в этом навыке. Не думаю, что варус, то есть я, раньше был слабаком. Местом для тренировок я выбрал заброшенное производственное здание. Сложно сказать, что именно здесь было раньше. Все оборудование давно растащили. Остались лишь дыры в стенах и крыша. Но здание просторное, пустое и, самое главное, почти без окон. По крайней мере, несколько комнат. А свет в здании в основном поступает через конструкцию, называемую фонарем или фонарной крышей. «И как же это сделать?» Пробурчал я, размышляя вслух. С телекинезом было все ясно. Я захотел, чтобы предмет сдвинулся, и это произошло. А вот с руками все не так просто. Для начала я протянул правую руку вперед и сосредоточился на ней. Напрягая различные мышцы и двигая пальцами, я так и не добился ничего. Затем подключил и вторую руку, напрягаясь еще сильнее. В результате я лишь воздух немного испортил, но других изменений так и не добился. Может, нужно создать опасную ситуацию? Тарелки и мусорные баки я метал как раз-таки в состоянии стресса и зашкаливающего адреналина. И что мне сделать? Подбросить вверх кирпич и попытаться закрыться от него руками? Хм, ну уж нет, нужно что-то более адекватное. Я начал просто носиться по зданию, поднимая свой пульс. Время от времени я пытался что-то сделать со своей рукой, создать тентакль, клинок или хотя бы небольшой отросток. Ничего не получалось, и меня это начало бесить. Со злости я ударил кулаком о кирпичную стену, но не почувствовав удовлетворения, я повторил удар, несмотря на небольшую боль в разодранном кулаке. Несколько ударов подряд добавили боли и азарта. Я почувствовал как снова начинаюсь закипать и превращаться в мутанта. В глазах появилось слабенькое жжение, будто сутки сидел за компом. Мои удары начали выбивать из кирпича мелкое крошево, но тентаклей так и не появилось. И тогда я разозлился по-настоящему. Я вложил в удар всю силу и злость, искренне возненавидев собственную слабость и беспомощность. Вот тогда я и проделал в ней дыру, с изумлением уставившись на свою руку. Правая, пробившая стену, была раза в полтора, а то и два больше левой, которая тоже была крупнее обычной. Но состояла она не из темной кожи, а из какого-то черного материала, похожего на металл, твердая, но в то же время как-то изменившая форму. Достав руку из проделанного отверстия, я осмотрел кулак. На нем Не царапины, зато размер такой, что может голову обхватить и оторвать. Я сделал еще пару ударов мутировавшей рукой. Она стала не только крупнее, но и сильней. Я бы мог ей стальную гирю превратить в тарелку. Наверное. Но с другой стороны и стена-то не самая крепкая. Это даже не стена, а перегородка в пол кирпича. Да и материалу этому лет сто, так что повода восхищаться этой способностью нет. Главное, что смог сдвинуться с мертвой точки. А вот сейчас лучше бы выпить шмурдека да хорошенько поужинать. Потому что способности, да еще и трансформация расходуют очень много сил и внутреннего ресурса. Спасибо, хоть кровь носом не пошла. Я еще некоторое время побродил по городу. Хотелось получше запомнить улицы и переулки, заведения и маршруты стражников. Под конец ночи я увидел отряд ночного клана, тащивший несколько телег. Судя по объему, они привезли в несколько раз больше тварей, чем я вчера разделывал у дневных. Хотя вряд ли это была вся добыча дневных, может они разделили ее. Но и другие люди говорили, что ночной клан добывает намного больше Орума, чем другие кланы. И я знаю, как он это делает, но доказать ничего не могу. Пока. Да что там доказать, я даже поговорить не могу ни с кем, кроме Рорика. Хм, а что если он расскажет обо всем мэру? Или кто тут главный? Нет, сначала нужно выяснить, насколько влиятелен ночной клан и кто действительно его противник. Возможно, даже Сэму можно будет рассказать. Стоп. А ведь этот парень в капюшоне выходил из сияния в сопровождении дневных. Выходит, клан дня работает с кланом ночи. Или не весь клан, может только отряд Сэма Рида? Чем больше узнаю об этих кланах, тем больше путаюсь в их отношениях. Ладно, нужно заняться реальным делом, которое принесет очень важный ресурс – деньги. Вернулся в сияние, я на рассвете. Силы меня ожидаемо покинули, а Рорика все еще не было. Мне любезно предложили поесть в счет оплаты за работу. Дневные во главе с Сэмом отправились за стену. Я позавтракал, выпил немного шмурдяка и отправился спать. 36-часовой день плохо воспринимался моим мозгом. Мне казалось, что я слишком много сплю. Но по факту это было не больше четверти суток, то есть не больше 10 часов. Часы тут, кстати, были редкостью. Я видел их только у нескольких офицеров. Похожие на земные, только с циферблатом на 36 часов. Проснулся я от поднявшегося шума на первом этаже. Это вернулись охотники. Как Сэм и обещал, добычи было много, так что работали мы втроем. Я, Рорик и тот же парень, что был со мной в прошлый раз. Поэтому расспросить Рорика о новой информации не получилось, и мы работали почти в тишине. Ребята иногда болтали на отвлеченные темы или же спорили о правильном методе разделки. Я старался не запачкаться токсичной кровью, хотя для меня она, похоже, была безвредной. Но нужно было делать вид, что я ее боюсь. Когда все закончилось, я снова чувствовал усталость. Но лишь до тех пор, пока не скрылось большое солнце. Сэм заплатил нам в этот раз по 5 серебрух. И это с учетом более длительного пребывания в сиянии и большего количества съеденной пищи. К тому же разрешил нам взять немного орума. Ровно столько, сколько нужно на сутки. — Тебе удалось что-то узнать? — спросил я Рорика. — Ты сейчас обалдеешь, друг, так что лучше присядь, — сказал он с выпученными глазами, вытягивая голову вперед.